Что это дает? Могу перечислить по пунктам. Первое. Обучаемый попадает в условия максимальной внешней агрессии, что позволяет укреплять его психику именно в заданном направлении. Второе. Он узнает правила игры, что позволяет ему избежать сопливых ошибок. Третье. Внешний прессинг мобилизует резервы организма. Именно по этой причине на избиваемом семинаре люди стоят на кулаке 22 минуты. А на таком, где физическое воздействие не применяется, всего три. Четвертое. Формирование прикладного профессионального спортивного арсенала, проходящее в условиях, приближенных к реальным, позволяет объективно оценить себя и уверовать в собственный выбор и силы. Пятое. Бой, проходящий под неусыпным контролем и с минимумом ограничений, это... Пожалуй, единственный настоящий способ научить человека драться, как и что бы мне не противопоставляли. Шестое. Упавший человек лежит не потому, что не может встать, а потому, что лежачего не пинают. А вот у нас как-то никто не лежит. Потому что пинаем. И причем очень больно. Некоторые воспаленные головы думают, что палки ломаются, дабы один придурковатый лысый извращенец сумел в очередной раз громко заявить о себе. Но это не так. Поверьте. Решение применить подобный подход было более чем выстрадано, и пришло оно, как ни странно, из боевой подготовки. Вот уж действительно, назад в будущее. Я писал об этом много раз, но буду повторяться и повторяться, потому что это главное из того, что я нашел в темных глубинах своей нездоровой головы. Я уверен, что человек рождается через боль, а деградирует с иглой в вене или стаканом в руке. Давайте жить на этой земле, а боль всегда напомнит нам о наших силах и о том честном и жестоком мире, который мы так любим за его честность и прямолинейность. Даже очень пьяные люди, как правило, бьют только того, кого можно побить без опаски. Определяется это в первые секунды конфликта вербальным и визуальным способами, что мы уже обсуждали. Никто не готов бороться с чрезмерными трудностями. Кровожадная потенция нейтрализуется предполагаемой опасностью, исходящей от потенциальной жертвы. Желание отдубасить медведя никому не приходит в голову, даже спьяну. А если и приходит, то быстро остывает при виде расстроенного потапыча. Существуют, правда, еще и... Наркоманы. Но, как правило, галлюцинации носят скорее подавляющий, нежели стимулирующий характер. Самая большая гадость, принятая за правило у большинства современных экспертов, заключается в следующей рекомендации. В первые секунды конфликта Ищите глазами пути отступления Эти поиски будут гореть на вашем лбу неоновым светом для удобства чтения Стимулируя агрессию в нужном направлении Ни шагу назад Вот что обычно носят на лице настоящие мужчины А остальное прояснится по ходу дела При этом... Обязательно нужно добавить, что профессионально подготовленный человек, речь не обо мне, никогда не позволит себе перейти рамки общепринятой либо профессиональной этики. Даже если температура его крови уже перешагнула точку кипения. Я совсем не уверен в том, что это всегда получается У меня лично, но уже упоминал, что все великие мастера, с которыми я встречался, спасибо судьбе, отличались добродушием и благожелательностью в общении с собеседником. Сильные люди добрые люди.